Глава вторая. Кровь и ярость. Когда мой рист занимал свое место в колонии войск, я мрачно смотрел на далекую спину, сидящую на хисне Эльвиарон. Хоть в этот раз она и не пренебрегла защитой, но все равно ее костюм Язык не поворачивался назвать это доспехом. Был чересчур открытым. Да, на ней, как и на мне, было до демонов разнообразных защитных амулетов. Но я сомневался, что они выдержат даже один серьезный удар вражеской магии. Я, конечно, не показатель, но у меня была уверенность, что я смогу легко ее преодолеть. Эльвиарон разбавила свою охрану десятком высших жриц. Похоже, именно они будут ядром прорыва в случае чего. Что-то мне это все не нравится. Может, конечно, Эльтрун нагнетает обстановку, но я думаю, что она права. В случае наихудшего развития событий подкрепление из дома прибудет только через десяток минут, а храмовая стража только-только стала покидать место своего расположения. Значит, выбора у меня нет. Я незаметно дотрагиваюсь до костяного наруча и, порезав палец об острую грань, Рисую на нем два знака древних, плетенных друг в друга. Их смысл можно описать как пробуждение. Моя кровь сразу после того, как я заканчиваю вязь, впитывается в измененную кость. Чуть прикрываю глаза и, сосредоточившись, начинаю формировать максимально четкую мысль заклинания – Думать над древним невероятно сложно. Это даже невысокая речь, это нечто невозможное, пришедшее из иного мира. Проснись, очнись ото сна, внем ли мне своему лорду? И все. Секунды идут в ожидании ответа. Рист подо мной трогается, начиная двигаться вместе с колонной войск. Я чуть покачиваюсь в такт шагам. И в тот момент, когда мелькает предательская мысль, что чудовище не откликнется, я начинаю ощущать чужое присутствие у себя в мыслях. Жуткий коктейль из невероятной смеси равнодушия — холодного гнева, жажды разрушения, и все это чуть присыпано слабым интересом. Внезапно я на секунду увидел то, что видит Драколич. Перед ним была плоская стена большого квадратного помещения с отсутствующей крышей. В одной из стен прямоугольный проход в котором стояло живое существо. Очевидно, это был какой-то стражник дома. Чудовище воспринимало его просто как сгусток маны, при этом не видя монопотоки, тер и артефакты. Саму же материю Драколич воспринимал как нечто нематериальное, призрачное. Но все это длилось лишь короткую секунду, Позволив взглянуть на мир его глазами, Дракалич послал мне четкий эпатический импульс, который можно было перевести как «готов к действию». «Ха! А дальше-то что?» Я вынырнул из транса и посмотрел наверх. В семистах метрах надо мной был каменный потолок пещеры. Когда-то давно, когда пещера только обживалась, он был магически укреплен, дабы не могло произойти обвала. Впоследствии он спокойно держал на себе стражи и легко выдерживал стихийные и даже рукотворные землетрясения, а также иные катаклизмы. Что ж, значит, он выдержит и дракалича. Снова прикрываю глаза и, коснувшись холодной сферы чужого разума, формирую мысль-приказ и указываю путь передвижения. Напоследок я лишь приказываю ему попытаться двигаться как можно менее заметно. Вот и все. Почти все, что зависело от меня, я сделал. Конечно, можно было бы наплевать на Эльвиарон и отдать приказ на прочесывание всего города, но это бы означало начало конфронтации с матриархом. Мне прямо послышался ее негодующий голос, я же придумала план, как вывести на чистую воду наших врагов. Как результат, мне бы очень скоро пришлось уходить из дома и перебираться в расположение шестого храма. А значит, прощаясь, существенное влияние на внутреннюю политику и ситр, а также призрачное влияние на Эльвиаран. Вдобавок, я все еще не закончил обучение ни по одной из дисциплин, не говоря уж об изучении огромнейшей библиотеки. Территория дома разрослась в пещере почти в два раза, но изменения были не только в его площади или количестве построек, но также и в их качестве. Архитектура стала еще более потрясающей и изысканной. Но больше всего потрясал гигантский проходной храм Элос с ее величественной статуей над входом. Храм был выполнен в форме ступенчатой пирамиды, сделанной из печенного песка с берегов моря мертвых. Если бы при его создании не были задействованы обращенные, то он бы не был построен и наполовину. А так незавершенными были лишь некоторые подсобные помещения, да внешняя отделка. Пирамида изнутри была полой с потрясающей колоннадой, поддерживающей ее огромный каркас изнутри. Когда наша колонна Проходила сквозь храм, я увидел несколько бригад слуг и ремесленников, занимающихся вырезанием ленточных барельефов на колоннах. Отдельно от них группа жриц заполняла рисунки расплавленным золотом и другими металлами. Выглядело это так. Рядом со жрицей находился ящик с тонкими металлическими спицами, Принцип действия, которых был похож на холодную сварку или пайку. Казалось бы, наш дом должен был просадить на постройку храма чудовищную сумму, равную половине всех наших богатств. Но это было не так. Здесь проявил свое лицо социальный строй темных эльдаров, странный местами гипертрофированный сплав коммунизма и рабовладельческого строя, царящий в домах-государствах. На практике получалось так, что, как уже говорилось, деньги внутри великих домов не ходят. Отсюда следовал простой и одновременно запутанный, как для меня вывод, жалование в привычном для меня понимании не выплачивалось никому, ни слугам, ни атритасам, ни тем более атарам. Было лишь одно понятие – ресурс. Конечно, вся эта запутанная система ценностей употреблялась лишь внутри дома, и для отношений с внешним миром применялись обычные медные, серебряные или золотые монеты, которые каждый дом выпускал сам. Результатом всего этого стало то, что каждый великий дом представлял собой большой самодостаточный город, благосостояние которого измерялось количеством высших жриц и атаров в его составе. Система иногда становилась настолько запутанной, что для дополнительного ее регулирования часто применялись деньги, но обычно можно было обойтись и без них. Дабы было хоть немного понятнее, приведу пару примеров. Патрулирование и служба в армии считается прямой обязанностью Атритаса или Атара, при этом всем в доме плевать на то, чем солдаты занимаются в свободное время, да хоть убийствами или торговлей и ремеслом. Но при всем этом часть своего времени – Ты должен направить на благо дома. Наемник, будь добр, поставляй разведданные, А все остальное нас не касается. Торговец, то же самое, Или часть товара и денег в общую копилку дома. Ремесленник, оружейник, Обслуживай свой дом бесплатно или почти бесплатно. «Маг, помогай своей силой своим от банального лечения вплоть до плавки металлов и создания пещер или каких-то проходов». Вот так и получилось, что с одной стороны Эльвиарен просадила на храм огромную кучу ресурсов, а с другой стороны ни одной монеты. В результате этого всего казна дома похудела лишь на то количество золота и иных металлов, которые были необходимы при строительстве или которые использовались для закупки определенных материалов извне. Все-таки храм подавлял своим величием, и хотя и чувствовал себя под его крышей защищенным, Но даже в незаконченном строении чувствовалось присутствие Элас, Поэтому я неожиданно для себя вздохнул свободнее, когда мы вышли из него на плац. Наша колонна стала терпеливо ожидать открытия ворот и размыкания защитного контура. И Ситер наконец-то могли позволить себе постоянную активную защиту. Она была цилиндрической формы и прикрывала всю огромную колонну дома, от пола пещеры до потолка, а также весь внутренний квартал. Оглянувшись, я посмотрел на высокую шестиметровую статую, изображающую обнаженную элос. Расположена она была на первой ступени пирамиды прямо над входом. Моя работа. Как ни странно, мой первый блин вышел отнюдь не комом. В принципе, если так подумать, кому как не мне было заниматься этим? Изображать самую ревнивую, могущественную и жестокую богиню. Пожалуй, если кому и могло это сойти с рук, то только мне. Во время этой работы я совершенно неожиданно для себя вошел во вкус и постарался подчеркнуть некоторые черты характера Эллас. И я считал, что мне это удалось. Статуя изображала спускающуюся по пирамиде вниз богиню. На ее лице застыла маска высокомерного презрения. Я попытался чуть вздернуть вверх голову статуи, а взор опустил вниз. Из-за этого эффект презрения усилился многократно. Стекло, из которого была сделана статуя, получилось молочно-белого цвета, поэтому глаза у статуи пришлось затемнять дополнительно. Результат моей работы потрясал всех, кто видел ее. До меня даже доходили слухи, что у Атритасов появился своеобразный ритуал. Солдаты перед патрулем специально собирались именно здесь, под взглядом статуи богини, и на секунду молча преклоняли колено. Некоторые же из приходили под ее взор и подолгу застревали, под ним, безмолвно глядя снизу в на изображение Эллас. Вот и сейчас, отвернувшись от храма, я увидел, что все обращенные, высшие жрицы и даже эльвиарон тоже смотрят на статую, повернувшись на седлах. Мой взгляд падает на матриарха. я вижу, как слетает маска, скрывающая почти безумную веру в богиню. Она опускает взгляд на меня, и в нем начинает плескаться невероятная смесь чувств, состоящая из ревности и зависти. Но состояние Эльвиарон длится лишь мгновение, а потом она похватившись снова, надевает свою обычную маску безразличия и высокомерия. Огромные ворота начинают открываться. Раньше они были из монолитного куска скалы. Теперь же они сделаны из стали, и на них написаны знаки древних. Результатом этого стало то, что врагам стало легче пробиться в другом месте, чем здесь, через внешнюю часть дома. Я имею в виду то, что вокруг колонны дома была построена высокая пятнадцатиметровая стена, а два черных дракона, присягнувших мне, были расположены за колонной дома. Кешерун и Акрершт после выздоровления при помощи моих обращенных отаров создали там гнездо, куда драконица три месяца назад отложила гигантское яйцо. Как неудивительно, но недавно драконы сообщили, что их малыш начал шевелиться, а значит, скоро он должен вылупиться. Я долго не мог понять, почему яйцо так быстро дозрело, пока мне не объяснили, что сама беременность у драконец длится около десяти лет, в течение которых формируется сам зародыш, и лишь в конце, когда у дракончика начинает развиваться легкие, формируется само яйцо, служащее временной защитой от внешней среды. Наконец ворота разъехались в стороны, и авангард нашей колонны резво устремился вперед. Следом за ним медленно двинулись и мы. За воротами простираются восстановленные после недавней битвы торговые кварталы нашего дома. Здесь продается почти все, чем мы располагаем оружие, атрифакты, плоды работы наших ремесленников, ткани. Разнообразные продукты, металлы, а также находится бюро разнообразных услуг, предоставляемых нашим домом. Здесь можно достать все – от экзотических мощнейших наркотиков до элитных проституток и услуг искуснейших убийц. Вам нужно убить высокопоставленного политика. Или устроить переворот? Вам сюда. Хотите познать чувство обладания темной Эльдарой? Здесь воплотят самые смелые ваши мечты. А может вы в душе маньяк И любите резать, рвать и кромсать? Не переживайте, любой каприз за ваши деньги. Самое забавное было то, что в нашем отстроенном квартале появились некоторые мелкие дома из третьего десятка. Силы у них, как и Атаров, было чуть, но Эльвиарен взвалила на их матриархов полицейские и другие функции. Получив четко определенную свободу и права, Они вполне справлялись со своей ношей. До меня даже доходили слухи, что матриархи этих домов были довольны своей судьбой. Итог. Да, Эльвиарн пришлось бросать им кости со стола, но также она обзавелась своего рода железным занавесом, который должен был задержать армию врага и дать время для подготовки и активации обороны. Судя по тому, что оссегнование этим домам сателлитам выделялись неплохие, а тренировались они в последнее время вместе с глубинной стражей, Матриарх и Ситер отнюдь не собиралась использовать гвардии этих домов в качестве пушечного мяса. Как минимум, они должны были стать разменными фигурами, которыми дорожат, но в случае чего пожертвуют без колебаний. Тут нужно упомянуть, что подобные образования существовали вокруг каждого великого дома. Вот только вслед за падением силы и Иситтер падала и престижность нашего квартала. Дома-сателлиты, осознав, что ловить тут нечего, разбежались, а кварталы опустели. Когда же наш дом резко набрался сил и золота, матриарх развернулась на полную и, не подумав экономить на торговом квартале не только ресурсы, но и деньги, отстроив настоящее произведение искусства. Авангард несильными ударами, древками копий и кос расчищал дорогу для основных сил. Я покосился на своих полукровок, идеально замаскированных под детей. Маскировка была как магической для мастеров жизни, ничего не стоит жонглировать своими органами и при этом вести бой, так и материальной. Никто не отменял грима или одежды. Сами же высокорожденные в данный момент сидели под охраной в границе мрака. Все слуги в моем комплексе были под наблюдением, невзирая на то, что прошли неоднократные проверки на лояльность. Несмотря на то, что я в последнее время часто появлялся за пределами дома, все равно это происходило только в одном случае – поход под конвоем на высокий совет. Поэтому при передвижении я всегда старался рассмотреть разные мелочи о жизни темных эльдаров и других рас вне моего золотого террариума со смеями и пауками как я называл свой дом про себя. Да, конечно, много чего я почерпнул из книг, но некоторым сведениям нельзя было полностью доверять хотя бы из-за срока давности. В разномастной толпе я заметил даже пару светлых эльдаров. На всякий случай, включив магическое зрение, я только уверился в своем выводе. Только у Светляков может быть настолько ярко выражена сила жизни в Ауре. Какого демона они забыли бальбери Стасе? Здесь им не их острова. Тут, за кривой взгляд, кишки выпускают наружу без предупреждений и всяких дуэлей. Впрочем, он толпится их сопровождение. Несколько сильных людских магов. Судя по аурам, стихийники. Ну-ну, парочка высших жриц раскатает их всех в тонкий блин. А такие монстры, как Эльтрун, играющие справится и в одиночку. А вот и другая группа сильных людских магов. Их дар явно ориентирован на тьму. Интересно, они состоят в ковине и будут ли участвовать в предстоящем представлении? Ха! Еще одна группа людей. У каждого из них относительно сильный дар, в котором преобладает стихия. Настоящая толпа из носатых и лопоухих гоблинов. Мелкие зеленокожие голдят так, что перекрывает шум всей улицы. Из небольших магазинчиков лавочек с любопытством выглядывают торговцы. В основном это темные эльдары из касты Орин, но среди них встречаются гномы и даже цверги. В подворотне замечает трех жриц, отреттаса, Низ и Ситер. Судя по знаку на их больших косах с двумя полуметровыми лезвиями, расходящимися полукругом в стороны, а потом снова почти сходящимися в одну точку, они были из дома Серх, дочернего дома Садх. Когда я скользнул взглядом по вытравленному на лезвии знаку, мне вспомнилось, что Серх. Был одним из домов, нанятых эльвиаром. Их матриарх отправилась в самостоятельное плавание больше тысячи лет назад. Были у них и взлеты, и падения. Последняя неудача выпихнула их дом из второго десятка негласного рейтинга и привела к нам. Среди толпы выгодно возвышается пугающая фигура Нага, полугуманоида, полузмея. Интересно, что привело представителя этого жестокого народа в нашу Клаку? Вот и закончились наши кварталы, и начались трущобы, ничейные, граничные земли между великими домами и храмами. Если на нас собирались напасть, то только здесь. Дело в том, что в свои кварталы храмовая стража патрулировала больше, чем на отлично. Вдобавок с нами граничил храм Реа, а у него всегда хватало последователей и ариров. Его ариры были самыми востребованными единицами на поле боя или еще где. На вас наступает гномий хирт. Два десятка ариров Рео рассеют их и обратят в бегство. Вам нужно кого-то устранить? Арир Рео нарежет вашего врага тонкими ломтиками. Последователи этой богини были наиболее управляемыми как на войне, так и в относительно мирной жизни. По сравнению с остальными арирами, из потребностей как служителей своего Бога, они были невелики, всего-навсего побольше места для танца до да святилища. А уж что нужно было арирам Акрио? Там был целый список в 20 с пунктов, что запомнилось особенно раз в месяц. «Обязательная жертва приношения молодого раба или рабыни из других народов и раз в год Эльдара». Неудивительно, что ариры этой богини были штучным товаром. К примеру, даже у нас в доме их было всего четверо, и это если считать сестер Сео и Леа. Арира Михайалин. Были необходимы пытки. Не обязательно до смерти, но постоянные. Подобные особенности содержания были у всех. Иногда, правда, дополняя друг друга. К примеру, ариры и хитаса любили боль. Это не афишировалось, но на этой почве ариров и хитаса и эхаялин. Часто можно было найти в одной постели. Трущобы, ничья земля. Если вы захотите найти настоящую бедность, вы ее без каких бы то ни было проблем отыщите здесь. Магия здесь встречается редко-редко, а те, что здесь имеются, жалкие обделенная силой самоучки. Кто хоть чуть-чуть выделяется среди них, тут же берется на заметку основными игроками – ковеном и жнецами. Трущобы населяют жалкий сброд, состоящий из обделенных даром беглецов из самых причудливых народов – изгнанники, еретики, убийцы – И просто неудачники. Одно время весь Ситер думал, что мой отец скрывается где-то здесь. И именно поэтому, зная, что живущие здесь продадут за золото своих детей и выдадут любую информацию, невзирая на страх или чьи-то авторитеты, мы объявили такую огромную награду. Но время шло, а результата все не было. Я мрачно смотрел на небольшие холубки, построенные буквально из мусора. Как же тесно они жмутся друг к другу. Из-за того, что у нас в общей пещере регулируемый теплый климат, некоторые из домов не имели даже крыши. В результате подобные дома состояли только из четырех стен размером 2 на 2 метра, в одной из которых было неровное прямоугольное отверстие, завешенное грязным куском ткани. Великие дома одно время обращали на это место свой разрушительный взор регулярно. Трущобы сжигали, сносили, разрушали, но потом возникали вновь. В истории сохранились записи об этих попытках. Сатх пытались распространить здесь чуму. Рянрие раздавали бесплатно тяжелые наркотики, хитан хотел пару раз заковать всех в рабские кандалы. Гвардия Асиатр трижды вырезала всех до единого, а 500 лет назад мы и Ситер сожгли здесь. Все дотла. Не осталось ничего. Даже кости жертв рассыпались в труху после воздействия чудовищной температуры. И что? Спустя десяток лет все вернулось на круги своя. Нет, великие дома не опустили руки совсем. Время от времени проводили облавы, вспыхивали локальные эпидемии. Появлялись карательные соединения ариров, после подобных действий кровь текла ручьями, собираясь в настоящие багровые озера, а горы трупов сжигали в бездымном пламени. Но скорее это были полумеры, проводимые без должного фанатичного огонька и призванные держать популяцию местных под контролем. Поэтому особенно в последнее время действия домов воспринимались местными как временное стихийное бедствие с массовыми жертвами. Вся проблема была в том, с чего трущобы и образовались. Ничья земля, служащая границей между великими домами и пятью храмами. За нее никто не отвечал. И капитальные меры, такие как расположить здесь торговые кварталы или ввести постоянное патрулирование, негативно воспринимались верховными арирами. Контроль, сотрудничество. доковин поначалу никто не хотел прибирать к рукам, а уж о том, чтобы управлять неодаренными червями просто так, Никто из матриархов даже третьего десятка не хотел и слышать. Мои размышления были прерваны тревожным знаком, поданным одной из обращенных жриц. Колонна остановилась, а тары изготовились к отражению вражеского удара. «Я чувствую присутствие сильного демона», — прошипел Феникс. Где же он? Я активировала магическое зрение и стал осматриваться. В глаза бросилось полное отсутствие вокруг нас живых. Лишь вдалеке маячили мощные ауры отрядов обращенных. Я достал из-за спины секущую и резко разложил ее. Похоже, демон под какой-то маскировкой и словно в ответ на мою мысль в доме прямо возле нас что-то обрушилось, и над стеной поднялась мускулистая гуманоидная фигура. Демон! Его кожа была красного цвета, а в маленьких глазках, защищенных мощными надбровными дугами, не было зрачков на лысой голове росла пара толстых загнутых назад рогов лицо похожее на человеческое с почти обычными чуть заостренными ушами мощные мускулистые руки скрытые латными наручами из красноватого металла легко держали огромную алебарду на пальцах напряженно сжатых на стальном древке Были длинные загнутые черные когти, голый, накачанный торс был перетянут крест-накрест полосами какой-то темной материи, удерживающей на центре груди какую-то странную треугольную бляху, расписанную неизвестными мне символами. Тварь была настолько высока, что стена ей была По пояс. Невзирая на все приготовления, мы пораженно замерли, глядя на демона. Чудовищная фигура быстро окинула всю колонну взглядом и остановилась на мне. Демон секунду смотрел на меня и, неожиданно повернув голову в подворотню, зычно прорал, указывая на меня атур шерхтай Звуки его слов послужили сигналом к атаке. Со всех сторон на нас ринулись сметая, жалкие холубки со своего пути, жутковатые твари, похожие на помесь гориллы и собаки. Их белесая, морщинистая, дряблая и лысая кожа была покрыта множеством темных шрамов и небольших резаных ран. Длинные мускулистые лапы заканчивались широкими кистями, увенчанными короткими пальцами с треугольными черными когтями. При всем этом задние ноги были явно коротковаты, и именно этот факт передавал тварям Определенное сходство с земными приматами. Но с обезьянами-тварей роднило лишь это. Вытянутые клыкастые морды были сильно похожи на волчьи. Пальцы лап при беге они не сжимали в кулак. Небольшие медвежьи ушки были прижаты к голове. Большой розовый собачий нос чуть выдавался над пастью. Обладая в холке двухметровым ростом и мощным телосложением, они при движении практически не замечали на своем пути препятствий. Наше замешательство длилось лишь мгновение, а потом почти одновременно все обращенные подняли руки и создали разнообразные заклинания. Мой феникс Вынырнул из дара, и я выпрыгнул из седла вверх, выпустив крылья и оттолкнувшись ими от воздуха. Но всего лишь за мгновение до сокрушающего магического удара по атакующим высокий демон дотронулся указательным пальцем до центра своей бляхи и язычно многоголосно крикнул, рыкнул. Рела Ашорт! Те события, что произошли следом, умудрились уместиться в одной секунде. На высоте трех метров над головой демона мгновенно образовалась искаженная мутная сфера. Следом все наши заклинания разрушились. Разноцветная мана, словно дым, уносимый ветром. Выдулась из многочисленных ад и заклинаний, став после этого затягиваться в шар заклинания демона. И сразу за этим на обескураженных и растерявшихся отаров нашей колонны обрушилась лавина тварей. Мои крылья развелись, а пламя Феникса истаяло без следа. Я начал падать метров с десяти. Сгруппировавшись, мне удалось мягко встать на ноги, легко погасив инерцию своего тела. На меня тут же бросилась одна из тварей. Секущая все еще была у меня в руках, и я прыгнул рыбкой, выставив свое оружие для удара. Избежав таким образом взмаха неуклюжей когтистой лапы, я, чуть вздернув лезвием своей косы, словно консервным ножом, пробил, прорезал жуткой твари грудь. Чудовище завизжало, закричало от боли, резко выдернув косу из раны, я крутнулся и отсек ей голову. Еще одна справа грызла за руку отчаянно сопротивляющуюся обращенную. Делаю резкий и точный выпад, отсекая ей большую часть головы. Секунду передышки я использую для того, чтобы коснуться серьги связи. В ответ лишь молчание. Мы отрезаны? Вокруг меня настоящий хаос битвы. Руб с чудищами идет смерть. В руках атаров лишь косы, копья и мечи. Кричат раненые. и некому помочь, да и некогда. Ревут в ярости хисны. Лишь благодаря им нас не смяли в первое мгновение. Две большие группы обращенных организовали круговую оборону. Я как раз между ними. Эльвиарон нигде не видно. На моих глазах несколько тварей бросились в высоком прыжке на одну из групп. Грациозный выпад нескольких жриц нанизывают их на копья, прерывая этим их жизнь. Твари окружили нас, не решаясь идти в атаку. Хисны шипят, воспользовавшись паузой, Обращенные вскидывают арбалеты и почти одновременно заряжают в чудовищ. Последовавший за этим многоголосный визг оглушителен. Оставляя своих скулящих, раненых и убитых, волна откатывается еще дальше. Быстрая перезарядка и еще один залп. На этот раз несколько стрелок достались и краснокожему демону. А только эффект был нулевой. Пытаясь сформировать тер, ничего не получается. Бросаю взгляд на рычащих тварей. Между нами настоящий ковер из трупов и раненых. Возле меня одна из раненых, обращенных, ползет к своим. Из разорванного живота вываливается внутренности. От этой картины внутри моей души рождается нечто жуткое. Рывком оно вырывается из глубин моего естества и заполняет жгучей болью до самых кончиков пальцев моего тела. Мир приобретает невероятную четкость. Пальцы сами смыкаются на рукояти адамантовой плети. Я прыгаю в сторону, одновременно щелкая фиксатором и выбрасывая плеть в сторону тварей. Черное листообразные лезвие просто не замечают преграды из их тел. Больше трех десятков тварей разрезает пополам в области грудины, заодно отсекая и передние лапы. От короткого визга умирающих чудовищ закладывает уши, касаясь ногами залитого кровью покрытия дороги и, крутнувшись, Дабы плеть не впала в состояние покоя, прыгаю к злобно скалящемуся демону. Он готов встретить меня ударом своей лебарды в воздухе. Резко поджимаю ноги, меняя траекторию движения, и заодно наношу хлесткий удар по вражескому оружию. Плеть почти мгновенно обматывается вокруг его черно-алого древка. Я успеваю заметить торжествующую ухмылку на его лице. Он еще не знает, что все идет по моему плану, и он умрет через секунду. Плеть натягивается, увлекая меня, и я залетаю по дуге за спину краснокожему демону. Почти взбежав по его спине, я уворачиваюсь от его лапищи и обматываю в натяжку плеть вокруг его мускулистой шеи. Его рука наконец-то хватает меня за пояс моих штанов, и демон, еще не осознав, что произошло, дергает меня в сторону, тем самым помогая мне отсечь его голову. Адамантовые лезвие плети проходят сквозь его кости и плоть, почти не встречая сопротивления. Рука демона по инерции еще хочет меня отбросить в сторону, а его голова уже соскальзывает с плеч и с глухим стуком падает на гору мусора у его ног. Обезглавленное тело стоит целую секунду, а потом заваливается на спину, разрушая какую-то стенку. Рука демона еще держит меня, но вот... Пальцы разжимаются, и я, извернувшись, легко становлюсь на его грудь. Из обрубка шеи толчками течет черная кровь. Не отрываясь, я смотрю на это зрелище. Совершенно неожиданно возвращается магия, и окружающий мир снова взрывается какафонией звуков. Вспыхивают удары магий. Из-за стен, окружающих меня почти со всех сторон, слышатся чьи-то громкие команды, взрывы, какое-то шипение, арбалетные щелчки, крики умирающих демонов. Поднимаю голову вверх и четко вижу на далеком светящемся потолке черный силуэт Драколича. Мы смотрим друг к другу в глаза, я ощущая его присутствие и его чувства, формируя четкую мысль Помоги им. Огромная туша срывается с потолка в свободном падении, лишь самую малость корректируя полет своими крыльями. Когда он падает в ста метрах от меня, пол вздрагивает так, словно при землетрясении. Большинство халуп не выдерживает этого издевательства и рушится, поднимая облака пыли. Стены вокруг меня тоже падают, открывая мне вид на поле брани. Ха! А вот ты, Эльвиаран. с ног до головы в крови. Одежда, доспех потрепанная и вся в дырах. В правой руке зажата оторванная лапа твари. Матриарх словно указкой тычет ей в мою сторону, что-то втолковое, какой-то обращенной. Тварей вокруг уже нет. Раненым оказывает помощь вот только даже... С одного взгляда я понимаю, что как минимум у нас серьезные потери. Драколич с жутким ревом заливает что-то невидимое своим выдохом. Вой подыхающих тварей на несколько секунд полностью перекрывает шум битвы. От выдоха Драколича вздымается огромное облако, заряженной смертью пыли. Непомерно раздувшись в стороны туча, захватывает в себя чудом устоявшее какое-то трехэтажное здание, и оно сразу же обрушивается. Чудовище, довольно рыкнув, ныряет прямо в облако пылевой взвеси. Рывком возвращается Феникс и резко вздергивает меня вверх. Панорама поля битвы, открывшаяся мне с высоты, явно показывает, что силы врага рассеяны и обращены в беспорядочное бегство. Твари бегут прямиком в пыль, не осознавая, насколько гибельно это место. Внутри облака пыли внезапно происходит мощный взрыв, и Драколичье выбрасывает из него. Огромное создание кубарем прокатывается в сторону, но неожиданно становится на все четыре лапы и издает пронзительное шипение. Внутри тучи рождается огромный язык пламени, и пыль увлекается им вверх. Моему взгляду открывается пятиугольная дыра в земле. Ее размер около двадцати метров. Да ведь это же и есть портал. Вокруг него лежат буквально горы мертвых тварей. Драколич повеселился здесь вовсю. Даже издалека видно, что с них слезает плоть, оголяя костяки. Сырая мана смерти обладает почти абсолютным поражающим эффектом для незащищенной живой плоти. Лишь созданием на ее основе она безвредна. Подлетаю ближе к порталу. Такое впечатление, что какой-то гигант вырезал огромным лезвием в скале отверстие в иной мир.